Глава 23. С любовью Эмми. Совершенно неожиданно у мистера Коллинза оказалось множество дел, требовавших моей помощи. Не похоже было, что они с миссис Бёрд сговорились, чтобы завалить меня работой, но её и вправду было хоть отбавляй. Помимо обычной печати, он попросил меня подумать, какие истории могут понравиться молодым читательницам вроде меня. И какие бы статьи я желала видеть, читая наш журнал. Однажды он и вовсе удивил меня, спросив: "Сможешь написать эссе о работе в пожарной части, слов на 500? Читателям будет интересно узнать о том, как там всё устроено". И спервы хост. Я так и уставилась на него, но всё же согласилась, и прочтя написанное, он заключил, что для первой попытки это было весьма недурно. После этого он попросил меня помочь ему в сборе кое-какой информации. Я писала в разные организации и помогала ему с юмореской идеальная секретарша. Я была совсем не против такой работы. Это было очень интересно и позволяло хоть немного ощутить, каково это быть журналисткой. Но об этом я уже давно не мечтала. Все мои мечты остались в прошлом. Теперь я надолго задерживалась в редакции. И брала столько дополнительных смен на станции, сколько мне разрешали. А дома занималась тем, что отвечала на вопросы читателей. Отныне я стала ещё осторожнее. Никаких больше писем о опубликованных в журнале после того случая с Кэтлин. И я докладывала миссис Бёрд обо всех неприемлемых письмах, что мне попадались. Те приводили её в ужас, но по крайней мере, она была мной довольна. Мне даже удалось уговорить Месси Смахоуни из оформительского отдела выделить крупным жирным шрифтом строчку: "И, пожалуйста, не забудьте указать ваш адрес и приложить конверт со штемпелем в нашей колонке вопросов, чтобы она была как можно заметнее". Так я могла помогать всем, как прежде, поддерживать и ободрять их. С тех пор, как я обещала Бэнси не делать этого, прошла целая вечность, и хоть мне и было не по себе, я не могла остановиться. Я твёрдо знала, что могу кому-то помочь, особенно совсем юным читательницам. Да и что мне было терять? Всё же я надеялась, что банти простит меня за это. После того, как взорвали ресторан, я на какое-то время перестала отвечать на письма. Но каждый раз, когда я думала, что теперь точно хватит, приходило письмо, прочитав которое нельзя было не проникнуться жалостью к той, что написала его. И ведь ответы на их вопросы так часто лежали на поверхности. Как можно было бросить их в беде? Дорогая миссис Бёрд, мне 15, и я настоящий изгой. Скажите, что можно сделать? Раньше я заикалась, но сейчас уже не так сильно. Я всё время стесняюсь людей, не могу придумать, о чём можно с кем-то говорить. А они все думают, что я просто тупая. Я очень переживаю, так как чувствую, что впустую проходят лучшие дни моей жизни. Но у меня совсем нет друзей, и мне очень одиноко. Помогите, пожалуйста. Я вложила конверт со штемпелем. Ваша стеснительная девушка. Как ужасно, когда тебе всего 15, а ты одинока и никому не нужна. 15 лет у меня было столько друзей. Сейчас, конечно, я всё испортила, но у стеснительной девушки был шанс всё изменить. Больше она не будет одинокой. Конечно, я написала ей. Дорогая стеснительная девушка, Во-первых, вы победили свою икоту. Это дорогого стоит, и вы можете собой гордиться. Во-вторых, не стоит переживать. Даже самые уверенные в себе люди иногда теряют дар речи. Хоть чему бы вам не придумать один-два вопроса, которые можно задать собеседнику, если вам самой трудно на них отвечать. Вы увидите, как люди любят благодарных слушателей, и с вами будут охотно общаться. Или найдите такую же тихую и скромную девушку в своей школе или у себя на работе и попробуйте подружиться с ней. Удачи вам, и не вешайте нос, у вас всё получится. Искренне ваша, миссис Г. Бёрд. Было не трудно отвечать на подобные письма. На самом деле, молодёжь волновали одни и те же вопросы: как знакомиться, как обратить на себя внимание, как общаться с мальчиками, что делать, если ты не вписываешься в компанию. Я отвечала им так, как сделала бы подруга, но в стиле «Миссис Бёрд», хоть и не так радикально. Иногда я не имела ни малейшего представления о том, какой следует дать ответ, и тогда ничего не писала. Некоторые письма были настолько ужасными, что автору следовало бы обратиться не в женский журнал, а в полицию. Но я всё равно старалась. Сидела в квартирке часами среди кучи других журналов, служивших мне под спорьем. или болтала с Тельмой. Она очень помогала мне, сама того не зная. Продолжая отвечать на читательские письма в надежде помочь им, каждый день я писала Банти, надеясь, что она прочтёт хоть что-то. Я словно жила отдельной жизнью, на бумаге, не в реальности, и эта жизнь нравилась мне куда больше настоящей. Можно было исправить ошибку, начать всё с чистого листа, Иногда мне приходили ответы от читателей, но писем от банти по-прежнему не было. Я не переставала писать ей. О себе ни слова, но о чём-то важном. Да, например, о церемонии прощания с белым. Хоть я и сидела в церкви, чувствуя, что меньше всего на свете заслужила быть здесь, но я знала, что когда-нибудь банти захочет узнать, как красиво там было. Чаще впрочем я писала ей обо всяких мелочах, способных заинтересовать её. и всегда упоминала, если кто-то справлялся о её самочувствии или желал ей скорее выздороветь. По большей части так и было. Все хотели знать, что с ней. Все желали ей только добра. Среда, 12 марта 1941. Дорогая Банти, сегодня мы всей семьёй вспоминали о тебе. Мама звонила, сказала, что утром преподобный Уифол провёл службу специально для тебя и Билла. Мама украсила церковь цветами, нарциссами, в точности, как вы с ней хотели. Она сказала, что цветы и служба получились просто прекрасными. Они будут там и в пятницу, для Билла. Очень тебя люблю, Эмми. Среда, 19 марта 1941. Дорогая Банти, если ты прочитаешь это, я знаю, тебе будет очень нелегко. И я прошу, прости меня, если так». Может ты когда-нибудь захочешь узнать, как прошла церемония прощания. Банс, ты можешь собой гордиться. В церкви было почти 300 человек. Из Кардиффа приехал отец Билла и первым делом спросил о тебе. Собравлась вся деревня. Были многие старых учителей Билла. Мистер Ильюис прочёл трогательную речь. Пришли все, кто мог с нашей станции на Чарлвуд-стрит, и ребята из других бригад тоже. Капитан Дэвис подготовил бесподобный панагирик. Он сказал, что Била был самым лучшим из всех. Он отдал мне листы после церемонии, я вложила их в конверт. Рой и Фред принесли альбом, в котором каждый написал, что хотел для тебя и Била. Я отправлю его посылкой вместе с своей бабушкой, чтобы он не пропал на почте. Мы спели Клянусь тебе, моя страна, а затем хор пожарных исполнил Исосе обещал я, как ты просила. Папа говорил, что когда звучало: "Не убоюсь я битвы, если ты со мной", он боялся, что рухнет крыша. Они пели гимн от всего сердца. Остановлюсь на этом. Я думаю о вас постоянно. Люблю тебя сильно, Эмми. Понедельник, 23 марта 1941. Дорогая Банти, бабушка сообщила мне, что ты чувствуешь себя лучше. Не представляешь, как мы все рады это слышать. Я бы хотела отправить тебе мятных пирожных, так как Стенли израсходовал на них месячный запас сахара. Попробовал одно и подумал, что при пересылке они могут помяться. Решил, что во избежание разочарований, ему следует придержать их до твоего возвращения. Хотя если их никто вскоре не съест, они испортятся. Я подумала, что это немножко тебя развеселит. С любовью, Эмми. Вторник, 8 апреля 1941 г. Дорогая Банти, как ты себя чувствуешь? Не знаю, читаешь ли ты мои письма, но творжу себе, что читаешь, и получается, как будто мы с тобой разговариваем. Сегодня Кэдлин спрашивала, как ты там. Я сказала, что прекрасно. Она просила меня отправить тебе эту шаль. У неё опять ангина, связала, пока лежала в постели. Это тебе, чтобы ты носила её на прогулках. Она надеется, что тебе понравится. Люблю тебя, Эми. По скриптум. Я спросила у папы, он говорит, что ангина так не передаётся. Понедельник, 21 апреля 1941. Милая Бонти. Бабушка сказала, что тебя скоро выписывают. Это правда? Я так рада. Я безумно рада. В деревне все тебя очень ждут. В Лондоне без тебя будет очень пусто. Мы с тобой совсем не виделись, но я знала, что ты где-то рядом. Мистер Коллин спрашивал о тебе. Я сказала, что у тебя всё хорошо. Хорошей тебе поездки. С любовью, Эмми. По скриптум. Думаю, наведаться домой через неделю. У мамы день рождения. Могу захватить что-нибудь из квартиры, если тебе нужно. Я писала Банти каждый день. Ответа не было.